Трек шестидесятый. В общем, чудо в чистом виде. Явление богоматери и разбойнику, как в древних житиях. Не будем забывать, что, готовясь к черному делу, обстоятельный киллер оставил в прихожей куртку. И маленький Олег видел это на экране. Хотя что значит маленький? 16 лет. К тому же больные дети, как известно, взрослеют быстро. Что им с папой конец, Олег понял сразу. Сколько под столом не прячься, этот аккуратист найдет и не помилует. Достаточно было разок посмотреть в неподвижные, будто горящие пламенем глаза. Фанатик, маньяк. Но если фанатик, шанс есть. Попытаться во всяком случае стоило. Пока Аркадий Сергеевич доставал из сейфа Браунинг, а убийца осматривал помещение первого этажа, Олег сбежал по лестнице вниз, порылся в карманах куртки. Обнаружил там документы на машину и водительские права. Аудиооборудование у папы в часовне было классное, акустика тоже. Когда маленький человек с пистолетом в руке осторожно переступил порог, тихонько заиграл бах, и высокий голос, льющийся откуда-то сверху, сказал с ласковой укоризной, — Пожалел бы ты себя, Игорь Шанюшкин, почему сказано «не убей», знаешь? Потому что убивающий не чужую душу губит, от своей собственной кусок отрезает. «Всего тридцать один год ты на свете прожил, а сколько в тебе живой души осталось? Снаперсток!» Пошелестел так микрофон минуту-другую. У киллера пистолет на пол упал. А потом и сам, Игорь Шанишкин, 1962 года рождения, водительский стаж с 1981 года, рухнул ничком и глухо, неумело зарыдал. Еле-еле успел Олег в мониторную вернуться. Не отдышался еще от беготни, когда туда вошел папа.